князья изгоирет выделение князей изгоев по обычному порядку человеческого общежития в каждую минуту действуют два поколения отцы и дети. Во владельческом порядке Ярославичи дети вступали в передовую цепь по мере выбывания отцов и занимали места в этой цепи в порядке своих отцов. Внуки вступали на места своих отцов по мере того, как те переставали быть детьми, то есть по мере выбывания дедов. Значит, политическая карьера князя определялась движением его отца в ряду поколений. Но порядок рождений не соответствует порядку смертей. Поэтому, когда у князя отец умирал раньше деда, у внука не оставалось в передовой цепи отецкого места, ибо в ней не стоял его отец. Он становился князем-сиротой, изгоем, бездольным, вечным внуком, генеалогическим недорослем. Не имея генеалогической отчины, он лишался права и на территориальную, то есть терял участие в очередном владельческом порядке, как не попавший в очередь. Таких князей, преждевременно осиротевших, которые лишались отцов еще при жизни дедов, старшие родичи выделяли из своей среды, давали им известные волости в постоянное владение и лишали их участия в общем родовом распорядке, выкидывали из очереди. Эти князья-сироты становились отрезными ломтями в княжеском роде. Такими князьями-изгоями еще в XI веке стали дети Ярослава, внука Ростислава, Володарь и Василько, отнявшие у Польши города Червонной Руси и основавшие из них особое княжество. В XII столетии из общего очередного порядка владения выделяются княжество Муромо-Рязанское, доставшееся младшему из черниговских князей Ярославу Святославичу, княжество Турово-Пинское на Припяти, отошедшее в осиротелую линию Ярославова внука Святополка Изяславича, наконец, княжество Городенское, Гродненское, ставшие постоянным владением потомства игоря ярославича которого мы видели сперва на волыни а потом в смоленске еще раньше всех этих изгоев в положении выделенных князей очутились не по преждевременному сиротству а в силу особенных обстоятельств князья полоцкие потомки старшего сына владимира святого от рагнады